Они часто беседовали, хотя это слово мало подходило к данному случаю. Саму Аргедосу просто нужны были чутки, способные понять и воспринять его эскопады уши. А у Хадаса Кьюма они имелись. Иногда смелев Пилот тоже умудрялся вставить слово другое. Это было полезно не только для знакомства с кругозором диктатора, но и просто для развития навыка в языке. Я не пойму сущность вашей цивилизации, статус 18. Мне все время кажется, что в ее целях есть какая-то тайна. Мы не являемся цивилизацией по сути, статус 0 Так что в исходном тезисе вы не правы. Я бы очень хотел, чтобы мой народ стал родоначальником цивилизации нового вида. Однако эти благие мечты не имеют под собой реалистических корней. Нас так зажали наружные обстоятельства, так истощила борьба, что произвести на свет что-то путное мы не в силах. В чем сущность любой стандартной цивилизации? Я скажу вкратце. В постоянной борьбе с внешними силами, стремящимися цивилизацию уничтожить. По следующего поколения организмов, являющихся индивидуальными носителями ценностей этой самой цивилизации, дабы продолжение было не хуже источника, а желательно даже качественней, мы в этом случае бесплодны. Мы являемся представителями нового семейства цивилизаций. Цивилизация однодневок. Мы исчезнем со сцены, осуществив свою цель. А цель то до нельзя близка. Потом, возможно, в муках и агонии, вызванных прозрением большинства по поводу грядущего апокалипсиса, мы сойдем на нет. «Может это случиться мгновенно, под действием внешних факторов. Кто может знать?» «А в чем же цель?» – наивно спросил Хадес. Диктатор надменно глянул на него сверху. Он сидел выше в кресле, напоминающем трон. «Со временем, дорогуша. Все со временем. Насколько я знаю, любопытство является одним из ваших жизненно важных рычагов. Вот одержите его в напряжении. Ведь это одна из ниточек, которая вас ведет. Ну, а сейчас довольны». Приятно было поболтать, Но слишком много у нас обязанностей. Да и вам не мешает немного поработать, Хадес Кьюм. Вы уже начали забывать, для чего вас еще не пустили на скотобойню. Вы ведь среди нас единственный на что-то годный мужчина. Вам ведь все завидуют, правда? Давненько вы не посещали демографический департамент, как мне помнится. Сам Аргедес отвратительно засмеялся. О, как сильно ненавидел его Хадес в этот момент. Но что он мог поделать?